Седьмое. Элементы нового литературного качества в сюжетно-фабульной сфере, как и в предметной, появлялись в 60-е-80-е годы в самых разных жанрах и у самых разных писателей. В 80-е годы фотографизм, дагерротипизм находили едва ли не у всех заметных писателей. У Бабарыкина его многочисленные произведения альбомы фотографических карточек, снятых с героев «Минуты». Примечание. Кигн. Беседы о литературе. Книжки недели, 1891 год, номер первый. Конец примечания. У Потапенко. В лучших его рассказах на первом плане внешняя картина, бытовые краски, видимые формы жизни и нравов. Примечание. «Волынский», «Литературные заметки», «Северный вестник», 1892 год, номер второй, конец примечания. У Ясинского, к которому прочно пристала репутация автора фотографических романов, Примечание. из русских изданий, «Книжки недели», 1893 год, номер второй, конец примечания. «Выходящие теперь книжки его сочинений», Писал о нем Дистерло. Ничто иное, как альбомы моментальных фотографий. Примечание. Дистерло. Новое литературное поколение. Конец примечания. Камере-обскуре уподоблял рассказы салона Дробыш-Дробышевский. Примечание. Уманский. Литературно-критические этюды. Садов. Волжский вестник. 1888 год. Конец примечания. По словам обозревателя русской мысли, произведения таких билетристов, как Альбов, очень похожи на некоторого рода самодействующий фотографический аппарат, поставленный на окне, выходящем на улицу. Пройдет мимо человек, аппарат отразит его. Проползет по траве багряный червец, подавай сюда и червеца, Застрекочет в злаке зление сущий кузнец, что ж, и он годится. Примечание. Русская мысль. 1894 год. Конец примечания. Очень похоже писали об Баранцевиче, Леонтьеве, Щеглове, Короленко. Обобщая эти новые в представлении современной критики черты билетристики, Дистерло писал... Современная билетристика во многом не похожа на художественную литературу предшествующего времени. Новые писатели словно временные гости, интересующиеся мимоходом, случайно попавшимися им на глаза явлениями. При первом знакомстве произведения их кажутся какими-то отрывками жизни, кусками, насильно выхваченными из нее, не сведенными ни к каким основам миросозерцания. Может показаться парадоксальным, но элементы сценочности появились и в тогдашней драматургии, в частности в творчестве центральной ее фигуры Островского. Общеизвестны нападки на Островского, в том числе и из круга молодой редакции «Москвитянина», за недраматизм его пьес, присутствие в них эпического элемента, вялость действия, наличие ненужных для сюжета персонажей. Многие из них выглядят как репетиция обвинений в многократно усиленном виде, обрушенных на Чехова. Самые большие трудности для Островского в процессе создания пьесы, как показал в свое время Алексеев, представляло фабульное движение, Динамика пьесы Он мыслил другими сценическими категориями Всякая вообще пьеса возникала у него первоначально в виде отдельных и, безусловно, отрывочных сцен Которые в процессе литературной обработки можно было переставлять, урезывать и дополнять Замысел возникает у него в виде отдельных сцен, очень четких, но статичных Недаром Островский сам как бы подчеркивает эту статичность термином «картина». К этому обозначению близко и другое. Сцены из московской жизни, к которому Островский охотнее прибегает во вторую половину жизни. Примечание. Алексеев, пейзаж и жанр у Островского. Островский, 1823-1923 годы. Одесса, 1923 год. Конец примечания. Алексеев связывает это с самим характером литературных веяний эпохи. Усилия создания целостной формы, борьба с драматической техникой была для него столь трудной, потому что приходилось ее вести не только с материалом, но и с веяниями литературной эпохи, обязавшей его быть наблюдателем и натуралистом по преимуществу. Речь шла таким образом о почти принудительных художественных требованиях эпохи, ее диктате. Много говорилось в критике шестидесятых-восьмидесятых годов о неорганизованности, хаотичности композиции прозаических произведений, отсутствии центра, самостоятельности и несвязности с целым отдельных фабульных линий и тому подобного. Элементы нового художественного языка очень хорошо умел вылавливать Михайловский. Так Он мгновенно замечал детали, персонажей, эпизоды, мало или слабо связанные с основным сюжетом. «Сцена эта отвратительна и совершенно не нужна», пишет он об одном из эпизодов романа Муравлина «Мрак». Ужасно смешной идиот более нигде в романе не показывается. Чтобы вырисовать читателю фигуру Коверзнева, из рассказа Маркевича «Лесник», он прибегает к таким чертам, которые, будучи совершенно исключительными, редкостными, совершенно никакой роли в рассказе не играют. Иногда сами по себе такие вставки кретик ценит чрезвычайно высоко. Прочтите, например, в «Братьях Карамазовых» все, что касается несчастного мальчика Илюшечки. Девять десятых этой эпизодической вставки не имеют никакого отношения ни к фабуле романа, ни к его задаче. Нельзя без волнения читать ни в коем смысле ненужные и все-таки потрясающие злоключения Илюшечки. Однако, конечный вывод обычен для Михайловского. Вы перечтете их и раз, и два, и три, все с тем же волнением, с тем же подступом невольных слез к горлу. Но это своеобразное состояние нервов так и останется состоянием нервов, не разрешаясь в какую-нибудь определенную мысль или чувство, в котором вы могли бы дать себе ясный и полный отчет. Обо всем этом писал не один Михайловский. Но впоследствии, когда статьи второстепенных критиков того времени ушли из активного филологического обращения, он стал восприниматься как едва ли не единственный выразитель подобных идей. Однако, хотя его роль в их развитии и формировании самого их терминологического облика оказалась велика, это был все же общий критический язык. Сходство отдельных формулировок удивительно. Ко времени вступления в литературу Чехова они еще более устоялись. Встретив знакомые черты – Критики применили к новому писателю уже готовый арсенал оценок и характеристик. Претензии критики ко многим авторам были зачастую совершенно справедливы. «Новую нашу литературу», — писал в 1868 году Салтыков-Щедрин, — «упрекают в недостатке творчества, в неумении группировать и в догеротипичности ее отношений к действительности». В этом упреке, несомненно, есть значительная доля правды. Но современная критика в своей массе долго не выделяла Чехова из группы его литературных сверстников и некоторых старших современников. Примечание. Речь идет именно о массовой критике. Отдельные проницательные суждения об истинном размере его таланта встречаем уже в 1886 году и даже раньше, Конец примечания. Дело было в том, что действительно можно обнаружить близость отдельных чеховских повествовательных и композиционных приемов самих сюжетных коллизий с приемами Салона, Потапенко, Леонтьева, Щеглова, Тихонова. Выписав любовную сцену из романа Авдеева «Между двух огней» 1869 года, Салтыков-щедрин замечает, люди совершают так называемый решительный шаг и вслед за тем столь же спокойно впадают в обычное вседневное течение жизни, как будто бы ничего и не случилось. Она поправляет прическу и разливает чай, он немного рассеян. «Если героиня салона, — писал критик, — вешается в своей бане, то рядом с нею другие пьянствуют и спокойно волочат конетель своей жизни. И весть о смерти ничуть не останавливает обычного хода этой жизни. Примечание. Уманский, Дробыш-Дробышевский. Литературно-критические этюды. Волжский вестник, 1888 год. Конец примечания. Эти черты близки к чеховским изобразительным принципам. Мейлах находит элементы сходства у Чехова и Коронина Петропавловского, Осиповича Новодворского. Считает, что повесть Ольги Шапир «Кандидат Куратов» безусловно находится в русле литературы, связанной с именем Чехова. Хализев отмечает много черт сходства между построением образов композиции чеховских пьес и пьес таких драматургов восьмидесятых годов, как Шпажинский, Карпов, Немирович-Данченко. Связь, делает он вывод, состояла не в одном только отталкивании замечательного драматурга-новатора от бездарных рутинеров и эпигонов, а в какой-то мере была преемственной примечание. Хализев «Русская драматургия накануне Иванова и Чайки. Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1959 год. Конец примечания». На время наиболее интенсивной работы Чехова падает рассвет русского натурализма. Творчество Бабарыкина, Амфитеатрова, Альбова, Немировича Данченко. Их романы были переполнены современным материалом. В них нашли отражение самые различные идеологические и религиозные течения, сословия, вечный быт деревни, города, фабрики, монастыря, торговых рядов. Чехову с его обостренным вниманием к современности во всех ее проявлениях, безусловно, была близка эта нацеленность на нее натуралистов. Память мемуаристики донесла до нас мнение Чехова, что романы Бабарыкина дают большой материал для изучения эпохи. Были у натуралистов и некоторые художественные принципы, близкие Чехову, объективность творчества, свободное отношение к необходимости сюжета интриги, компоновка сюжета в виде цепи сцен и тому подобное. Примечание. Чупринин. Фигуранты. Среда. Реальность. К характеристике русского натурализма. Вопросы литературы. 1979 год. Конец примечания. Почему бы и не допустить возможность, в осторожной форме высказывает предположение о влиянии Бабарыкина-Чупринин, своеобразной творческой диффузии, сказывающейся, в частности, в использовании молодым писателям приемов и средств, уже выработанных старшим собратом. У Чехова, как художника, было обостренное чувство формы, литературных возможностей жанра. Общеизвестны его высказывания о том, что подходит и что противопоказано коротеньким рассказам. С этой точки зрения, натурализм восьмидесятых-девяностых годов с его обширными романами вряд ли мог привлечь его особое внимание. Даже при писании повести «Три года» (1894 год), по поводу которой Чехов шутил, что лавры Бабарыкина не дают ему спать. и которая, несмотря на объем, не выбивается из чеховской манеры этих лет. Кроме того, трудно представить, чтобы художественная система Чехова, к середине 90-х годов уже вполне сложившаяся, могла поддаться действию такого в художественном отношении аморфного образования, как Роман Бабарыкина или других натуралистов. Гораздо вероятнее раннее влияние малых натуралистов газетной прессы 70-х – начала 80-х годов. Молодой Чехов мог найти почти все черты натуралистической поэтики в этих романах, не дожидаясь романов-фильетонов Амфитеатрова. Итак, Элементы нового художественного языка, возникшие в творчестве самых разных писателей шестидесятых-восьмидесятых годов XIX века, были широко использованы Чеховым. Но какова же была судьба этих элементов у тех, кто первый их открывал? Решение этого вопроса тема специальных исследований творчества Успенского, Слепцова, Левитова. Мы коснемся его очень бегло, только в одном аспекте. Какие открывались здесь иные возможности и пути, отличные от тех, которыми пошел Чехов? В качестве примера возьмем Успенского, литературная судьба которого в целом осуществилась, в отличие от большинства других шестидесятников, и который, как мы видели, стоял у истоков новых художественных веяний. Еще Михайловский, Чешихин, Витринский, а затем и другие отмечали одну особенность позднейшей редакторы писателям своих сочинений. Переработка сводилась главным образом к сокращению тех многочисленных миниатюрных сценок, которые затуманивали выпуклость описываемого. Примечание. Камигулов. Стиль Глеба Успенского. 1930 год. Конец примечания. Комментаторы полного академического собрания сочинений писателя это подтвердили и уточнили. Исключались эпизоды, сценки, подробности, не только, собственно, юмористические, но вообще детализирующие, уводящие в сторону от главной темы относительно самостоятельные, вставные, подробно описательные, тормозящие развитие основного действия и тому подобное. То есть те самые, которые критика 60 -80 х 80 годов любила называть лишними. В конце 60-х годов Успенский обращается к большому жанру, пытается сделать роман из отчерков «Разорение» 1869 год. которые он, по его собственному признанию, с этой целью переписывал шесть раз. Тема писания романа не раз возникает в его письмах 1872 75 годов. И, наконец, главное – Довольно рано писатель начал объединять свои очерки в циклы, а позже, в 70-е 80-е годы, Успенский выступает в печати уже сразу, только с целыми циклами очерков. Таким образом, от тех черт, которые возникли в литературе 60-х годов, и которых Успенский сам в значительной мере был провозвестник, Он позже тем или иным способом старается, если не избавиться совсем, то, по крайней мере, их нейтрализовать или убавить их число. Свои дальнейшие художественные искания он связывал с уходом с прежних литературных дорог. Создание циклов было для него главным способом своеобразного восполнения незавершенности каждого из отдельных очерков. которое он сам в предисловии к первому изданию сочинений называл отрывками без начала и конца. Было поисками жанра, заменяющего большое эпическое полотно. Но при всем жанровом своеобразии циклы – это мышление крупными художественными единицами, это путь композиции больших блоков, не провоцирующий на внутреннее преобразование всех мелких ячеек этих блоков, их внутренней арматуры и структуры самого материала, на создание принципиально нового, литературного изображения на всех его уровнях, не подвигающий на путь, по которому пошел Чехов. Примечание. Сравните, однако, работу Лебедева, «У истоков эпоса» 1975 года, где циклу отводится очень почетное и самостоятельное место в развитии жанровых эпических форм вообще. Также «Богданов. Становление жанра о первых очерковых циклах Успенского». «Вестник МГУ 1967 год. Номер второй. Конец примечания». Чехов тоже далеко не сразу понял, что его рассказ – главная дорога рождающегося предметно-изобразительного, сюжетного и жанрового новаторства. И тоже пробовал косвенные объединительные пути. Примечание. Правда, обратиться к созданию циклов, как «Успенский» или «Салтыков-Щедрин» он не пробовал. последние годы высказываются мысли о цикличности рассказов в чеховских сборниках. Состав и расположение произведений в них действительно были для Чехова в какой-то мере эстетически значимыми, что отразилось в его письмах издателям. Однако этого мало, чтобы считать «Хмурые люди» или «В сумерки» какими-то едиными циклами. Конец примечания. В 1889 году, уже будучи автором нескольких десятков ставших впоследствии классическими рассказов, в году, когда отчетливо выявились многие основные черты его художественной системы, он пишет роман. Правда, особый роман в форме отдельных законченных рассказов. Но все же это... попытка ухода от собственных выработавшихся жанровых форм, надежда на единство другого рода. Не думайте, что роман будет состоять из клочьев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело. Прийти к мысли, что романа не нужно писать вообще, было непросто». В поисках способов организации жизненного материала, незакованного в каркас новеллистического и вообще твердого сюжета, перед Чеховым открывалась еще одна возможность, традиционная для европейской литературы и уже не однажды использованная в русской: форма рассказа от первого лица. Эта форма давала известную свободу включения предметных деталей и эпизодов, нужных не столько для развития сюжета, сколько субъективно важных для рассказчика. Над этой чертой иронизировал еще Некрасов. «Опыт научил нас, что как только торжественное «я» уступит место скромному «он», многие подробности, казавшиеся чрезвычайно важными, Вылетают сами собой. Например, принужденный сам заботиться о долговечности моих сапог, я приискал какой-то дрянной черепок, пошел на рынок, купил диоктию, увы, на последний гривенник, и, возвратясь домой, тщательно вымазал мои сапоги, не щадя рук и подвергая невыносимой пытке мое бедное обоняние. «Отбросьте я», и останется «Он купил дёгтю и вымазал свои сапоги». Тонкий человек, 1855 год. В отечественной литературе эта форма в значительной мере была связана с именем Тургенева, и в частности с записками охотника. Тургенев как писатель был с юных лет в центре внимания Чехова. Его имя у Чехова одно из самых встречаемых. И когда молодой Чехов вводит в свою прозу рассказчика, то им оказывается рассказчик тургеневского типа. Это относится и к Агафье 1886 года, рассказу от первого лица из чеховских записок охотника. И к другим рассказам от первого лица этого времени. В целом, рассказчик-повествователь Чехова очень отличен от тургеневского литератора-визионера, но в Агафье именно такой сторонний рассказчик. Все построение сюжета, производное от его наблюдательства. Тоже видим в таких рассказах, как «Святую ночью» и «Рассказ без конца» 1886 года. Однако рассказчик этого типа и связанные с ним особенности композиции не нашли у Чехова продолжения. После опыта шестидесятников к образу такого рассказчика, предполагавшего некую заданную позицию литератора, очевидно, возвращаться уже было трудно. К тому же он сковывал применение нарождающихся чеховских приемов предметной изобразительности – Позже Чехов не раз высказывался о манере Тургенева как устаревший. Несколько лет спустя Чехов нашел собственный тип рассказа от первого лица, впервые продемонстрированный им в «Огнях» 1888 года, развитый в «Скучной истории» 1889 и закрепленный в «Рассказе неизвестного человека» 1893 год. «Доме с мезонином», 1896 год. Для чеховского рассказчика характерна свобода позиции, несвязанность с определенными идеологическими платформами и литературными принципами изображения, раскованная медитация, соединяющая в себе элементы философского рассуждения, вечной внимательности и психологического самовыражения. Этот тип рассказчика очень хорошо сочетался с новаторскими чеховскими предметно-сюжетными изобразительными принципами и сыграл существенную роль в их утверждении. Когда говорят о влиянии, чаще всего, явно или подсознательно, имеют в виду то, что писатель воздействовал на последующего главными, наиболее мощными сторонами своего дарования. Но... как было показано еще в работах формальной школы, идущему во след нередко оказываются близки как раз периферийные области творческой манеры предшественника. В 1885 году появилась любопытная и незаслуженно забытая статья Полевого. Ахиллесовой пятой Тургенева автор считал его юмор который, полагал он, не свойственен таланту писателя. Юмористические приемы Тургенева не самостоятельны. Полевой приводит их примеры. Заимствованные у Гоголя комические характеристики, основанные на сопоставлении двух-трех случайных признаков, гиперболические описания – Эпизодические вставки в самую середину рассказа таких отрывков, которые не имеют ни малейшей связи ни с предыдущим, ни с последующим. Юмористический элемент, столь несвойственный Тургеневу, гораздо обильнее и резче проявляется в наиболее слабых произведениях нашего любимого писателя. Чем цельнее создается его произведение – Чем выше оказывается оно по своим литературным достоинствам и по своему художественному значению, тем менее в нем проявляется Ахиллесова пята Тургенева и наоборот. Здесь многое замечено верно. Например, то, что в лучших вещах Тургенева юмористический тон или гораздо слабее выражен, или отсутствует вообще. что юмор не был прирожден Тургеневу как художнику, писателю иной эстетической ориентации и созерцательно-наблюдательского типа мировосприятия. Но именно эта главная сторона оказалась близка Чехову. Из приводимых автором «Ахиллесовой пяты» многочисленных примеров возьмем два.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 с жеребцом на пожаре и гусаком в мужиках, с бычком в новой даче. Бычок был сконфужен и глядел из-под лобья, но вдруг опустил морду к земле и побежал, выбрыкивая задними ногами. Конечно, есть вероятие, что здесь не обошлось и без воздействия первоисточника, Гоголя. Хотя есть свидетельства того, что, например, такой типично гоголевский прием, как вечное уподобление внешнего облика людей, Чехов приметил как раз у Тургенева. В скучной истории герой-рассказчик говорит о себе «Шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса». Сравнение взято из дневника «Лишнего человека». В конце того же Дневника есть приписка. Сию рукопись читал, и содержание онны не одобрил. Петр Зудатешин. М-м-м-м. Милостивый государь Петр Зудатешин, милостивый государь мой. Ее можно смело предлагать как вопрос литературной викторины. Большинство скажет «Чехов». Это очень похоже на жалобную книгу, а также записи, которые считал своим долгом делать герои убийства. «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех читанных мною книг самую лучшую». Конечно, многие черты редких комических вкраплений тургеневской прозы гораздо гуще и резче вырисовывались в юмористической прессе столь хорошо Чехову знакомой. Но у Тургенева эти приемы были тоньше, освещены именем большого писателя. Начиная с середины 80-х годов, Чехов уже шел своим собственным путем, трансформируя, усовершенствуя и подвергая все более коренной перестройке ничейные элементы новых форм, унаследованные им от литературы своего времени».